90 февраля 12 -е. Сколько ненужного говорится обычно в течение дня? За каждым произнесенным словом стоит мысль, а за словом ненужным — ненужная мысль. Поэтому контроль над всем, что говорится, означает также и контроль над мыслями. Ошибочно думать, что сдержанное молчание вызовет осуждение или недворожелательство. Скорее, наоборот, уважение даже трепет перед непонятным, ибо люди обычно не знают контроля ни над мыслями, ни над словами. Препятствием к осуществлению этой сдержанности будут рефлексы, давно установившие психические привычки болтать без удерживания, говорить не контролируя ни качества, ни количество слов. Нужно научиться говорить еще меньше. И так, чтобы мысль, выраженная словами, была чеканной и краткой как много люди везде говорят, особенно во время сборищ. Поэтому так мало и невнимательно слушают их, так как нет чеканности и четкости мыслей, и сердце не вложено в них. Нет худшего заблуждения, чем подчиняться условностям и думать, что в силу нелепой вежливости надо обязательно говорить. Особенно вредно, когда человек болтает, потому что, не может уже удержаться, ибо потерял над собой власть, и явно страдает недержанием речи. Это означает полную распущенность психической энергии и постоянное расточение. Обычно это состояние заканчивается болезнью. Каждая обузданная мысль и сдержанное слово будет накоплением психической энергии. Издержанность есть не что иное, как сознательное аккумулирование в организме огненной силы. Подчеркиваю, сознательно, ибо пень тоже молчит, но энергии не накапливает.